Глава шестнадцатая. Алессандра. Утро следующего дня началось с сильнейшего похмелья. Головная боль и тошнота напомнили о ночном загуле. На соседней кровати жалобно стонала Никс. В комнату вошли Элона и Мари. «Девочки, я принесла вам зелье. Давайте скорее, выпейте. Станет легче», — суетилась Мари. «А я принесла горячий чай», — сочувствуем сказала Элона. «А, не надо так громко говорить!» «Сейчас голова взорвется!» – простонала Никс. у sorta... села я в кровати. Меня сильно тошнило. Через двадцать минут мы вчетвером сидели и пили горячий травяной восстанавливающий чай по рецепту Элоны. Все мы были бледненькие, зелененькие и не выспавшиеся. А сегодня на учебу, блин! Меня все утро терзали нехорошие мысли, а точнее воспоминания. Я решила прояснить этот вопрос. «Девочки, скажите честно!» «Мне приснилось, или я и вправду вчера целовалась с...» Я оборвалась на имени мужчин и густо покраснела. «Хих!» — захихикала Мари. «Да мы все вчера с ними целовались!» Никс от смеха хрюкнула в чашку, а Элона прикрыла ладошкой рот. «Точнее, это не ты с ними, а они с тобой так целовались!» На слове «так» Мари сделала особое ударение и еще громче захихикала. «С нами они себя вели скромнее!» Веселилась Никс. «Какой стыд!» Я закрыла руками лицо. «Мне же к ним на занятия ходить!» На занятия к профессору Воргу я пришла в плохом настроении. Братья Вуд, увидев меня, не смогли скрыть своего изумления. Рамон округлил глаза. Теон хитро улыбнулся. А Леон смотрел на меня с веселой нежностью, как на нашалившего ребенка. «Эй, девочка, да ты никак вчера напилась!» Он в открытую веселился. Неожиданно он подошёл ко мне вплотную. Он смотрел на мои губы. Затем он наклонился ко мне, почти касаясь моих губ, втянул воздух носом, как бы принюхиваясь, и вдруг резко отшатнулся. На его потемневшем лице промелькнули потрясения и злость. Затем они сменились грустью. Что это сейчас было? Он что, меня обнюхал? Вот засада. Он же всё-таки волк, у них нюх должен быть ого-го. Неужели от меня пахнет другими мужчинами? А может, у здешних мужиков слюна какая-нибудь радиоактивная и долго не смывается. Блин, ну как так? Ведь он что-то почувствовал и, кажется, злится. Неужели ревнует? Глупая мысль. От произошедшего мне стало как-то неловко в обществе братьев. Леон старательно отводил от меня взгляд. Рамон хмурился, а Теон смотрел с сожалением. Слава богу, следующая пара у профессора Дион и Лае. Это сейчас именно то, что нужно. Я еще никогда так не старалась отключить мозг и растворить свой разум в пространстве. Ее занятие стало для меня бальзамом на душу. А вот занятие у Эрика Рафаэля меня встречало неожиданностью. Я и так чувствовала себя неловко, не зная, как себя вести. А когда вошла в зал, то почувствовала, как пол уходит из-под моих ног, а щеки начинают гореть огнем. На меня внимательно смотрели три пары глаз. Зеленые, голубые и синие. Это что? «Зачем? Меня решили покарать боги? Почему они все трое тут?» Всю разминку я была рассеяна и усиленно прятала глаза, старалась вообще не смотреть в их сторону. Дальше началось интересное. Наставники, которых теперь у нас будет трое, объявили о начале совместных занятий. Они рассказывали о том, что маг должен во время сражения быть выносливым, уметь себя защитить мечом и одновременно с этим применять магические заклинания атаки или защиты, защищая себя и свое войско. Эдриан Кроу много говорил о разновидности щитов, об одиночных и групповых. Рассказывал о приемах магических атак, о магической блокировке ударов врага во время боя. В общем, занятие было очень интересным. Я так увлеклась запоминанием всех нюансов, что даже забыла о неловкости и вчерашних приключениях. К моему удивлению и невероятному облегчению, мужчины вели себя спокойно. Никто из них ни взглядом, ни словом не давали мне повод краснить от неловкости. Казалось, будто бы это вовсе не с ними мы вчера вечером напились. Я морально выдохнула. Вот и хорошо. Надо поскорее всё забыть.